Порторг, сержант Ромашин. А вот нашей третьей батарее, в которой я воевал по Ржевом, повезло с порторгом. Его обязанности на общественных началах исполнял командир третьего орудия, сержант Ромашин. Наши гаубицы, конечно, стояли не на передовой, а километрах двух сзади, но батарея стреляла по командам с наблюдательного пункта слаженно, быстро и точно, в любое время дня и ночи. В этом, несомненно, была заслуга порторга помимо многообразных и трудных забот по исполнению своих прямых служебных обязанностей, сержант Ромашин много времени уделял работе, по идейно-политическому и патриотическому воспитанию солдат. Правда, в отличие от парторгов других батарей, у него были необходимые знания, опыт, а главное – желание, и высокое чувство ответственности за хлопотное партийное поручение. Это был степенный пожилой человек, внешне ничем не выделявшийся, ни лицо, ни походкой, только носил небольшие седые усы. Старший член партии, работавший до войны директором подмосковного кирпичного завода. «Политически грамотный, добрый, общительный, симпатичный, душевный, всеми уважаемый. Еще когда я был взводным, он давал мне рекомендацию для вступления в партию. Партор батареи, сержант Ромашин не гнушался никакой работы, не посовал перед трудностями и опасностями фронтовой жизни. У меня Ромашин ассоциировался с образом комиссара времен гражданской войны». Каким ему его в нашем сознании писатели и журналисты, яркий, смелый, боевой, скромный, волевой, справедливый и ответственный человек, который мог взяться за любую, самую трудную физическую работу или вступить в страшный, смертельно опасный бой. Он не боялся взвалить на себя ответственность за самые непредсказуемые последствия этой работы или боя. За 49 лет моего пребывания в партии я 25 лет избирался секретарем первичной парторганизации и примером в этой многотрудной общественной работе для меня всегда служил порторг нашей батареи, сержант Ромашин. Под стать порторгу Ромашину был у нас и командир батареи, старший лейтенант Чернявский. Смелый, умный, работящий, требовательный, но очень душевный человек. Он был из запасников и тоже не из молодых. Сколько раз посылал он на явную смерть, и мы шли не потому, что боялись ослушаться, а из чувства долга, из-за великого уважения к нему. Мы знали, что напрасно на смерть он не пошлет, Он и сам не боялся смерти, погиб в бою с немецкими танками. Став командиром батареи, я стремился походить на своего предшественника Черняпского. Часто советовался с парторгом Ромашиным и находил с его стороны постоянную поддержку. Он мне, молодому, за отца был. Но в одну из бомбежек Ромашина убила, и мы осиротели».